Вера командира — вещь заразная. На меня и так все наше воинство смотрит с придыханием. Ну а как вы хотели? Человек двадцать одновременно видели, как во время последнего боя я закрыл собой командира и получил очередь из автомата в спину. Ага. А потом встал и продолжил воевать. Знаете, с какой скоростью разносятся такие новости? Я даже предположить не мог. Уже через час боя об этом знали буквально все. Наверное, даже до немцев слухи дошли. А вот докладов наверх или не было — или все это спустили на тормозах. Я объяснил все тогда просто, показал лист железо с отметинами от пуль. Специально с собой вожу, якобы у меня под гимнастеркой он был. Вот и не убили меня. Но вряд ли бойцы верили такой чепухе. Задачу, что поставил командир, выполнять будут только 10 человек из моей разведроты. Все самые надежные и опытные бойцы, что были со мной с самого начала, те, кто еще не погиб, конечно. Нам предстояло немного немало а выбрать место для удара попруще на всех парах Армадия Гудериана. Тот бьет с севера в направлении Киева с целью охватить всю нашу киевскую группу войск. Сил у нас почти нет. Даже если мы и нанесем потери врагу, то они будут несущественны и нас просто сомнут. Такие операции проводят, когда есть чем расширить прорыв и обороняться, когда наседают с двух сторон, а у нас таких сил нет. Нет, командир сказал, что с большой земли передали о встречном ударе из-под Киева, Ну, что-то я сомневаюсь в этом. В той истории войска так и остались возле Киева, где и погибли. Впереди деревня. Немцы стоят. Видимо, ночью двигаться уже не будут. Много их. Танков штук двадцать. Может, больше. Близко не подходили. Молодец, сержант. Отличная работа. Отдыхай пока. Мы в вплотную подошли к намеченным ранее местам передислокации немецких войск. Как узнали, куда идти? А просто шли туда, где были большие мосты. Вот и пришли. — Сам пойдешь. — Да, прогуляюсь чуток. Ты же знаешь, у меня ночное зрение хорошо развито. — И не только зрение. Отстань. Мне вдруг подумалось, что нафиг все эти прорывы. Надо плющить тылы группы Гудериана, а вось тогда и удастся его притормозить. Ведь любой технике нужно топливо, запчасти и вооружение, а мы ему их и отрежем. Я гулял всю ночь, но зато нагулял мост через большую реку, а возле него до фига грузовиков. «Было видно, что мост спешно восстанавливают, а колонны грузовиков стоят на той стороне реки». Воспользовавшись своим бонусным зрением, я подобрался очень близко. В метрах в сорока сидели, отдыхая, семеро солдат, без оружия, но зато я обнаружил инструменты. «Так-так, это ведь саперы, которые мост чинят». «Хорошо». По-пластунски я подобрался вплотную и одним прыжком оказался рядом. Котелки с недоеденным ужином не успели упасть, как трое солдат уже повалились на землю. Два штыка в моих руках били на повал. Еще пару недель назад, попав в рукопашную, я заметил, что дерусь просто как демон. это ниндзя, только без мяча, но со штык-ножами. Тогда я явственно ощутил, что мной управляют, но лишь первые несколько минут. Наверное, кто-то, для кого я лишь персонаж игры, таким образом наделял меня знаниями и умениями, а затем пускал на самотек. Или это такая программа, что работает автономно? Вот и сейчас, захватив одного из рядовых саперов противника, я уходил по лесу от убитых шестерых фрицев Даже пикнуть не успели. «Ни хрена себе! Ты докуда дошел-то?» — выдохнул Черный, когда я, вернувшись, нашел его на месте нашей Лешки. Да так, к сползал. «Слушай, давай одного бойца к Васину срочно. Он должен выпросить один авианалет, но серьезный». Рассказав все товарищу, я прилег отдохнуть и подумать. До прибытия авиации мы должны как-то задержать противника на том берегу. Если налет будет, мы оставим Гудериана без огромных запасов продовольствия и боеприпасов. Пленный, которого я, естественно, не тащил за собой весь путь, а лишь допросил и зарезал, рассказал, что за мостом, километрах в трех, крупная железнодорожная станция. Фрицы именно туда свозят все необходимое для армии Гудериана, а к мосту уже везут на автотранспорте. Мост повредили отходящие советские войска. Да только не очень серьезно. По всем прикидкам саперов, его успеют восстановить за пару дней, а тогда будет поздно. К мосту мы подошли всем отрядом. Гитлеровских войск к этому времени здесь скопилось необычайно много. Конечно, это тыловики, но и не сила, когда их так много. На той стороне буквально не было свободного места. Кругом стояли машины противника. — Как ты думаешь, будет налет? Этот черный приставал ко мне, нервничая. — Я другого боюсь, — передернул плечами я. его как нам под замес не попасть вот в чем вопрос и правда мы ведь совсем рядом в нескольких десятках километров аккуратно взяв ночью в ножи саперов их тут и было то 10 человек мы переодились и пошли к мосту всю имеющуюся у нас взрывчатку мы заложили под мост на берегу когда мы действовали с той стороны нам кто то кричал мы в ответ махали руками под утро поступил звонок на полевой телефон унтер офицер ультрихт доложите ход работ тревовал голос на том конце провода когда я снял трубку я воль ответил я и дал приказ на подрыв Грохнуло не впечатляще но немцев хватило, чтобы понять переправляться нельзя через час смолкла стрельба что велась с того берега в надежде даже не знаю ни на что мы отошли метров на пятьсот и залегли в овраге изредка поглядывая на происходящее возле моста достать из стрелкового оружия нас было почти невозможно Так вот, через час прилетели самолеты. Нет, не наши, немецкие. Хорошо, что овраг, в котором мы лежали, был под кустами, и заметить нас сверху было не так-то просто. Это и спасло. Немецкие пикировщики перекопали все на нашем берегу в попытках уничтожить противника. А мы тряслись от страха и близких разрывов и смеялись. Вот же немчура тупоголовая. Даже если наши не прилетят, немцы тут так все разворотили, что даже восстановив мост, немцы не смогут проехать дальше. «Точно!» — кивнул ухмыляющийся сержант. «Что, долго мы тут валяться будем?» «Ждем до вечера и сваливаем. Хрен ли тут вылеживать?» Уже отходя с позиции, мы, наконец, услышали в небе гул самолетов. «А вот теперь ходу отсюда. У летунов сотня метров не промах!» — проорал я, и наш отряд бросился к рощу, увлекаемый мной. За спиной вставала зарево от пожаров и взрывов. Видимо, бомберы заодно прихватили и скопившуюся технику противника возле моста. Удалившись километров на шесть-семь, мы все еще видели зарево и слышали взрывы, хотя самолеты давно улетели. Думаю, налет вполне удался. Почему только думаю? Так не смогли мы к нашим пробиться. В округе было столько войск противника, что стало уже страшно. Нас только девять человек, причем с легким вооружением, а вокруг и танки, и пехота, да и самолеты то и дело летают. Решив, что хуже уже не может быть, мы подумали и рванули. Правильно, на запад. А хрен ли нам на Востоке делать? В запасную или штурмовую роту попасть? Да и сгинуть, как множество бойцов до нас? Увольте. Игерек, я привык уже тебе доверять. Но, по-моему, ты перешел уже все границы. Ночью до меня решил достучаться Черный. Толян, ты чего, как не родной прямо? Какие границы? Мы на своей территории, пусть и временно оккупированной. Тебе бы только шутить, упрекнул меня сержант, впрочем, по делу. Толь, ну подумай сам. ведь не сможем мы пройти все язык только я и знаю я тоже знаю немного ага хнде хоох и гитлер капут вот все что ты знаешь ну да без всяких ну я и сам все сделаю вы будете меня встречать и если что то пойдет не так прикроете старшина ты дурак конечно легко согласился я надумал я немного немало а идти к немцам ну заявиться в небольшой городок под видом фельдджандарма что возвращается из госпиталя Мой отрядик ушел в глубину немецкого тыла километров на 70. Вчера вечером в пяти километрах от городка перехватил мотоцикл. На нем сидели два байкера. После короткого допроса подраненных немчиков оказалось, что один из них возвращается в комендатуру. Там он получал лично какие-то указания, бумаг при нем куча, но все для внутреннего использования фельд фельдджендармерии. А второй как раз ехал по новому назначению. К делам фронта бумаги водителя вроде бы отношения не имели. А вот что касается работы с местным населением, в общем, я решил выжечь их гнездо. Как? Да просто на самом деле. Водитель мотоцикла был из местного отделения фельджандармов и в точности описал, как, где и что устроено. Набив коляску БМВ до краев взрывчаткой, стырили тут недалеко, у фрицев, конечно, я и решил ехать в городок. А если досмотрят? А вот нафига я им сдался. Едет из своего тыла человек, везет приказы и порнуху. Немцы страсть, как любят глянцевые журналы, так нехай себе едет. Все же я не уверен, стоит ли, все еще сомневался в моем уме черный. Естественно, стоит. Если удастся подогнать мотик прямо к зданию штаба, мы поднимем их на воздух целиком. Меня чуть не прихватили прямо на въезде в город. Водила, которого мы умертвили, был местным, и на КПП очень удивились, увидев за рулем его байка кого-то другого. Отбрехаться удалось случайно. Сказал, что того понос прошиб, а мне ехать нужно было срочно. И ведь вроде поверили. Даже добавили, что Курт постоянно что-то жрет. Вот и прихватило. К зданию штаба подкатил свободно. Но была проблема. Да я и раньше об этом думал. Взорвать даже много взрывчатки просто на улице — это фигня. Мне надо как-то затащить ее внутрь. «Господин номерлейтенант, вам помочь?» — услышал я голос и обернулся на него. Я стоял и отвязывал с заднего сиденья коробку с бумагами, поэтому пока не волновался. «Да, рядовой, помогите мне!» — кивнул я, указывая на коляску. «О, тут как будто бомбы, кажись такая!» — воскликнул рядовой фриц, подняв первый ящик из коляски. «Почти взрывчатка!» «Ну а что? Фриц ведь не знает, что я эту взрывчатку взорвать хочу прямо тут!» «Так, может, ее на склад?» «Послушайте, рядовой, мне приказано доставить в штаб, а уж куда ее потом ваше руководство распределит, не мое дело!» «Извините, гер-обер-лейтенант, вы правы», — извинился рядовой, утаскивая уже второй ящик. Всего было четыре полных деревянных ящика. Там внутри граната в качестве детонатора. К кольцу леска привязана, крышку откроют и... «Куда ее складировать?» — вновь спросил рядовой, когда мы с ним вместе вносили в здание последний ящик. «А давайте под лестницу положим, чтобы на проходе не мешало. Только позовите ваших кладовщиков, нужно, чтобы они сами определили, куда ее...» «Там в одном из ящиков бумаги какие-то. Тоже велели передать. Вам понятно?» да, гер обер герр-обер-лейтенант. Я сейчас свяжусь со складом». Пока фриц устраивал сеанс связи, а попросту звонил по телефону, я спокойно пошел к выходу. «Лейтенант? О, а это уже кто-то званием повыше». «Да, господин майор». Обернувшись, вскинул руку в нацистском приветствии. Толстый майор в форме фельдджандарма стоял на пороге здания и разглядывал меня. вы даже не представитесь новому командиру по случаю назначения извините меня гермайор просто с дороги ужасно хочется в туалет и я должен привести себя в порядок прежде чем предстать перед вами а хвально молодой человек что вы понимаете как это важно выглядеть достойно высокого звания офицера рейха часа вам хватит о да конечно гермайор главное чтобы тебе жирный козел хватило подумал я и добавил через час я буду точно готов идите обер-лейтенант, во втором доме отсюда «Майор указал в сторону. Хорошая хозяйка, хоть и полячка. Знает толк в чистоте и готовке. Свободны». «Слава Богу! А то к зданию уже подходили солдаты во главе с унтер-офицером. Наверняка кладовщики». Оставив мотоцикл возле здания штаба, я спокойно двинул по указанному адресу. Сзади слышал приветствие майора и унтер-офицера. Они начали разговор, а я уже подошел к дому. Домик был большой и ухоженный. «Сразу видно, что в нем жили немцы. Видимо, как наши отступили, хозяева навели порядок, готовясь встречать дорогих гостей. Тут были расквартированы офицеры вермахта. Мне тоже предложили комнату». «Господин офицер желает вид на площади или сад? У нас чудесный вишневый сад, загляденье». Хвасталась хозяйка по виду лет сорока пяти. Бобенка была ухоженная, да еще и накрашена вполне со вкусом, не вычурна. «Лучше сад, а потише?» О, да. «Окна выходят на ту сторону дома, там абсолютно тихо, отдохните как следует». «Замечательно! Ведите же меня, я сгораю от нетерпения». Хозяйка двигалась передо мной, виляя мощной кормой и поглядывая через плечо. Я делал вид, что мне очень нравится лицезреть ее телеса. Показав мне комнату, она задержалась на пороге. «Что-нибудь желаете еще, господин офицер?» «Да, я бы хотел побриться и привести в порядок форму, а то в дороге запылилась Конечно, все к вашим услугам. Я сейчас нагрею вам воды. А форму вычищу, пока вы будете бриться. Хорошо? Отлично. Я отвернулся к окну, а полянщика, постояв еще несколько секунд, закрыла дверь. Обернувшись, я удивился, увидев хозяйку дома в комнате, а дверь закрытой. Что хотел было спросить я, но та не дала мне сказать ни слова. Да-да, она начала раздеваться. Тьфу ты, ну нашла же время. Нет, я совсем не против, но я же тут ненадолго. мне валить нужно на самом деле а она мешает я исполню любое ваше желание господин офицер пробно произнесла полячка и закрепленные шпильками волосы вдруг рассыпались по плечам твою мать но ну как же ты падла под фрица лечь хочешь аж изнываешь вся сударыня к сожалению вынужден вас огорчить но мне меньше чем через час нужно быть в кабинете моего нового командира а задержаться я не могу я прошу прощения пан офицер смущаясь но явно не обидевшись Пробормотала полячка и быстренько выскочила за дверь. «Фу!» — выдохнул я и плюхнулся на кровать. Но рассиживаться времени не было. Надо валить. И тут раздался взрыв, а за ним спустя секунду еще три. Даже здесь, в комнате, я свалился с кровати, а дом-то стоит в двух сотнях метров от штаба. Услышав звон стекла, я офигел, увидев, как из окон вылетели стекла. «А что же там на улице, интересно?» — прошептал я и, отряхиваясь, поспешил к выходу. а у выхода уже собиралась толпа. Военных было мало, как мы и предполагали, все больше местные. Пока меня кто-нибудь не хватился, я тихонько двинулся назад в комнату и, осмотревшись, вылез через окно в сад. Слышались стрели свистка и крики на немецком. Я, сидя под кустом акации, наблюдал за беготней. Блин, и на этой улице бегают. Откуда-то с окраины слышалась стрельба. Интересно, а это еще что? Продвигаясь от огорода к огороду, я вынужден был наконец-то выбраться на улицу. Офицеры не попадались, зато рядовые пробегали мимо не раз. Пост на въезде оказался атакован. Да, конечно, черным с оставшимися бойцами. Помочь решили, мать их. а в опасное место, где уже лежали на земле несколько трупов немецких солдат, я вышел в поле. Тут до ближайшей рощи, где наверняка укрылись мои архаровцы, километр примерно. Поэтому иногда, оглядываясь, я просто побежал. Уже на подходе к лесу услышал сзади стрельбу и в очередной раз обернулся. «О, а немчики-то разозлились! Вон как пришпоривают!» От поста КПП в мою сторону двигались два мотоцикла и БТРа. «Зверюга, давай сюда!» — услышал я, да и увидел уже машущего мне руками сержанта. «Надо в ходу!» — быстренько оказался рядом с ним. Но тот не дал ничего спросить, а увлекая за собой, побежал вглубь роще. «Чего мы так несемся-то?» спросил я, когда наконец-то мы удалились на приличное расстояние. «С севера колонна идет. Там аж шесть танков и пехоты дофига. Мы пошли тебя вытаскивать, как чуяли». «Да я вообще-то спокойно ушел. Если бы не побежал, так у меня и стрелять бы никто не стал». «Где эта сраная колонна?» «Да уже, наверное, на подходе», чуть растерявшись, ответил сержант. «Если бы вы сидели тихо, даже если и приперлись сюда, я спокойно бы ушел. До того, как вы тут пострелять решили, Все немцы были в городке, нехрен им было делать в поле. Давай так, сержант, чтобы больше никакой отсебятины, хорошо? Хорошо, товарищ старшина. Сержант понурился, как школьник. Было непривычно видеть этого уже немолодого человека таким расстроенным. Да ладно тебе, чего на официоз перешел? Забыли. Людей не потерял? Нет. Мы только этих на КПП постреляли, да и назад. Ага. Так в город вы входить и не собирались? Ехидно спросил я. — Да понял я оплошность. Велел отходить. Колонна-то скоро там будет, если уже не пришла. — Ладно уж. А где все-то? — Да, рядом. И тут же из ближайших кустов один за другим начали вылезать бойцы. — Все в порядке? — Да. Тихо и нестройно ответили бойцы. — Яхненко, вот сюда. Парень буквально прыжком оказался рядом. — Да, товарищ старшина. — Двигаем сейчас строго на запад. Там станция где-то. Надо найти. — Взрывать будем? Радостно ощерился бравый вояка. «Да вряд ли. Станция узловая, охраны... В общем, будем посмотреть. Себя не обнаруживать, если не подойти. Рисковать запрещаю. Встреча...» Я достал и развернул карту. «Вот тут». Тыкая пальцем, я указал небольшой лесной массив возле железнодорожной станции. «У Сереги карта тоже есть. Не вчера поделилась. Мы вообще для щепенцев довольно хорошо укомплектованы. В разумных пределах, конечно». «Минометы или ПТР под себе не носим, ну Но два МГ, две снайперки, тоже немецкие, а также автоматы все имеем. В немецкой форме, да с их оружием, мы в тылу фашистов как дома». «Игорь, так все же ты решил партизанить? Не хочешь к нашим пробиваться?» Затронул больную тему сержант. «Толя, ты опять? Ну пробовали уже, чем кончилось, напомнить?» «Да знаю все. Где будем базу устраивать?» «Да нигде. Как?» «Любая база — это отсроченная смерть и привязанность по местности для работы. Движение — наша жизнь, а также смерть для врага. Сегодня мы тут, завтра — в сотни километров. Так бойцы же не выдержат такого темпа. Ну, во-первых, не всегда будем пешком бегать, а во-вторых, не каждый день. Ну вот, уверен я, что так мы нанесем больше ущерба врагу. Уверен и все». Отоспавшись в найденной старой избушке посреди лесной чищобы, Через сутки заслали малого на разведку. Я уже говорил о его даре, просто восхищаюсь постоянно, что так ходить по лесу, как он, не умеет, наверное, никто. Уже не раз ловил себя на мысли, что, идя рядом, стараюсь повторять все его движения, но ни хрена не выходит. То и дело, попадающие под ноги мелкие сучки предательски трещат. Хоть я и ставлю всю стопу сразу, пытаясь глушить звуки. Ведь одно дело просто пройти тихо, смотря под ноги. Это не очень сложно. — А совсем другое, если тебе нужно смотреть по сторонам. — В лесу ведь как? В ста метрах уже ничего не видно. А вот слышно многое. Черт, залезли в какие-то чапыжи. Кругом деревья навалены. Ураган здесь, что ли, был когда-то? Хотя вроде стволы свежие, ни мхом, ни травой не заросли. — Товарищ старшина, смотрите туда! — указал мне рукой Малый, вернувшись так же внезапно, как и исчезнув до этого. — Чего там? Пытаясь разглядеть, я фокусировал свое бонусное зрение. Вижу, что лежит что-то большое. А вот что? Самолет, что ли? Ага, наш это бомбер. Внутри и снаружи летчики, обглоданные только. Зверье. Собравшись все вместе вокруг рухнувшего бомбера, мы молча стояли и смотрели. Ну а что нам еще-то остается? Привелись по очереди копать общую могилу. Черт, наверное, глубоко придется копать, чтобы зверье не достало. И так вон наполовину сажали уже. Смират вокруг стоит такой, что вырвало всех, когда дошло до стаскивания останков в яму. Замотав лица тряпками, кто что использовал, стало немного легче. Ихненко, кабан здоровый, вырвал в кабине штурвал и водрузил его на холме как памятник. Все какое-то уважение к бойцам и командирам. Документы у летунов были при себе, поэтому живы будем, донесем. А сколько еще таких, наверное, в округе по лесам лежит? толя ли черный вздохнул так тяжко, что всем стало больно на душе. «А сколько нашего брата окопного?» — вдруг произнес Яхненко. «Да уж, ребят, тут лучше не считать, а то с ума сойдем, все дружно». «Ну а как, Игорь, ты же видел под Смоленском, как фрицы танками нашу пехтуру десятками в землю втаптывали?» «Да все я видел. Знали бы вы, ребятки, что таких, как вы, да и я теперь, еще лет восемьдесят в земле...» Да и я теперь. Еще лет восемьдесят в земле находить будут. Сам и находил. После того, как упокоили летунов, прошли по лесу всего час. Стемнело. Бурелом вроде и закончился, но темнота мешала идти, и снизив скорость до минимума. «Хорош, братцы, здесь падаем», — предложил я, увидев небольшой лесной ручеек рядом овражек. «Малой, пробеги чуток. Понимаю, что нифига не видно. Но что-то кажется мне, мы к выходу близко, а это чревато». «Понял, товарищ командир». Даже Козырнов малой умчался, если так можно сказать. Пока бойцы обустраивали себе лежачие места, я, наконец-то, умылся в ручье и, сев на поваленное дерево, что лежало поперек ручья, снял сапоги и опустил ноги в холодную воду. Хоть ощущения и были незабываемыми, но понимал, что долго нельзя, прихватит потом что-нибудь. Простернув портянки и развесив их сушиться возле костра на ветках, как и все остальные Ходить стал босиком. Благо сейчас сухо, хотя и осень. Костерок во враге тихо потрескивал. Света он давал немного. Метров с тридцати уже и не разглядишь. Над нами еще и деревья с густыми кронами. Опасности быть замеченными сверху тоже нет. Через час вернулся Лешка. «Командир, а подвела тебя Чуйка в этот раз?» «Там», — он указал рукой вперед. «С километр, наверное, не выход из леса, а болото. Причем бедовое. Ни за что не пройти». «Надо будет завтра путь искать». «Ну, болото — это тоже в какой-то мере конец леса». «Ляпнул первое, что на ум пришло». «Значит, мы точно на него шли?» «Если бы не свернули, то аккурат в него бы и вляпались». «Ладно, иди мойся. Сейчас есть будем. Вон сержант уже банки вскрывает». «И правда, то ли одну за другой вскрывал банки с тушенкой. Из жратвы у нас только консервы. И наши, и трофейные. Зато их много, и они разные». Есть и рыба, и мясо, и сосиски, немецкие галеты и наша сгущенка на десерт. Чай сварили в двух котелках. Вода в ручье была чуда как хороша, несмотря на близость болота. Торфом не пахло вообще. Командир, из размышлений меня вырвал сержант. А, стрепенулся я. Чего, говорю, застыл с открытым ртом? Рука онемела, что ли? Я машинально скосил глаза на свою руку, в которой была зажата ложка. Вот же, блин, задумался, даже ложку до рта не донес. «Лёш, ты насколько осмотрелся?» Не ответив на вопрос Чёрного, я взглянул на подсевшего, наконец, к костру Малого. До болота дошёл, и в обе стороны пробежал, но недалеко, с километров влево и столько же вправо. Впереди сплошняком болото, слева оно же. А вот справа вроде и лес нормальный виднеется, но темно, извини, командир, может, и ошибаюсь. С утра пробегусь. Отдыхай, завтра видно будет. Лапника нарезали на всех, ложимся прямо тут возле костра. «Дежурим по двое, по два часа. Нас девять. Я посижу первый, в одиночку. Все, отбой». Раздав указания, встал и, взяв автомат, поднялся из оврага. Мои два часа пролетели на удивление быстро. Даже задуматься не успел. Сменил меня сержант и еще один боец, Паша Кустарев. Тоже, как и Ихненко, выделявшийся среди нас своими габаритами. Мне предложили идти спать до утра. Но просто спать я на самом деле не собирался». включив свое уникальное читерское или бонусное, это как посмотреть, зрение, пошел вперед в сторону болота, но забирая правее, туда, где малой лес видел. Шел осторожно, хотя видел в темноте хорошо. Через час блуждания я наткнулся на танк. Спустя еще пару минут я понял, как он тут оказался. Осмотрев КВ, тот внешне был целым, догадался, что его загнали сюда специально, надеясь утопить в болоте, да только не дотянули. годовку видно, заклинило. «Ну что, товарищ старшина, я прогуляюсь, посмотрю?» Задал мне утром вопрос малый «Не нужно», — видя понимающий взгляд Лешки, пояснил. «Сам ночью гулял». «И?» «Ну я ж говорил, что выход близко. Справа?» «Да, до дороги километра два, может, чуть больше. Ездят по ней много. Только пока наблюдал, две колонны прошли. Небольшие, правда, и обе в тыл. «Раненых увозят», — спросил Черный. «Возможно». Машины явно не пустые, тяжело шли, да и дорога, направление одно. Собирались недолго, только оружие почистили. Решили двигаться по колесам, оставляя болото слева, но не углубляясь далеко. Цель и смысл всех наших блужданий — любой урон врагу, любой.